527. Аппарат духа чувствует пространственную ноту текущего часа, ибо всегда звучит на нее, независимо от того, осознает это человек или нет. Но даже небольшое внимание тотчас же укажет, каковы эти ноты. Дух чует подъем или подавленность, устремление или как бы затухание огней, близость будущего или напряженное звучание настоящего. Так пространственной нотой определяется состояние Духа. Но все проявляется в известных рамках, то есть по шкале. На верхнем регистре любой шкалы может Дух проявиться, если воля захочет того. Также и нота пространства текущего часа не будет преградой тому, чтобы уявились лучшие качества Духа.